Глава 27. депольт все еще оставался на стене. Пожалуй, он один там сейчас и оставался. От в глаз входящий в город оберландцев, фальцграф укрылся в тени пустующей ниши, где прежде, до его похода, стояла крупная бомбарда. Место оказалось удобным. Оставаясь невидимым для врага, депольт имел возможность наблюдать сверху, как паника, нет, паника, овладевала Нидербургом, будто стремительно распространяющийся по улицам и кварталам пожар. Только после взломанных ворот царила тишина. В других концах города метались люди, кони, брошенная скотина. Оборонительных баррикад никто специально не возводил, но перевернутые в самотохе повозки, опрокинутые прилавки и рассыпавшиеся по мостовой груду товаров и брошенные утвари превратили узкие улочки в труднопроходимые лабиринты. Отовсюду неслись крики ужаса и боли. Нидербуржцы бежали, похватав в ппхах самое ценное, либо то, что просто попалось под руку. Но большей частью бежали налегке, не отягощая себя ничем, просто бежали, сломя голову. Кто мог, как мог, куда мог. А пути к спасению, собственно, было всего три. По числу незанятых еще оберландцами городских ворот. Ворота уже открывались. И одни, и вторые, и третьи. Поднимались решетки, опускались мосты. А горожане валом валили через тесные проходы. Люди в арках давили, или топтали друг друга. Многие падали в ров, где натыкались на острые колья или захлебывались в мутной жижи. Но едва ворота наполнялись вопящей толпой, как из горгоцких предместий появлялись стремительные отряды легкой конницы, и паника сразу возрастала многократно. Тот, кто уже успел выбраться из крепости, поворачивал назад, а кто потолкался к воротной арке и еще не видел новой опасности, упрямо ломился дальше, наружу, за стены. Давка усиливалась. Ров забился к пошащимися телами вровень с настилом моста. По телам бежали, ползли, перебирались с одной стороны рва на другую, туда и обратно. Бестолковые метания вперед-назад, назад-вперед окончательно сбивали с толку. Нидербушцы утрачивали способность соображать, а воротные створки, плотно прижатые вопящей массой к стенам, запираться. Подъемные мосты, облепленные людьми, становились совершенно неподъемными, и всадники чернокнижника успевали подскакать прежде, чем ворота закрывались вновь а перландцы загоняли переиспуганных и большей части безоружных, мало кто из бюргеров, стремившихся покинуть город, осмеливался браться за оружие, нидербурцев обратно за стены. Гнали на церемонии, как скотину на бойню. Кого-то понукали грозным окриком. кого-то теснили конем, кого-то охаживали плетью. Самых упрямых и непонятливых доставали клинком или острием копья. Горожане выли, пятились, отступали. Всадники змеиного графа наступали. Въезжали на примыкавшие к стенам улицы. В западных воротах кто-то все же успел обрушить внутренние решетки перед самыми мордами оберландских лошадей на голову теснившихся в арке Сброшенные решетки на время задержали конницу Марграфа, но это уже не меняло ровно счетом, ничего. От одних запертых ворот мало толку, если трое других на распашку. Город уже пал, и город был обречен. По извилистым улочкам со звоном и грохотом двигались големы. По тяжелой поступью стальных великанов рассыпались дощатые настилы и крошились камни мостовых. Брошенная горожанами утварь втаптывалась в грязь. Люди, собаки и скот, сдуру либо со страха, выскакивающие под железную руку, гибли. Тела убитых големы отшвыривали в канавы для нечистот. Между высокими В два-три этажа домов носились, разгоняя толпы нидербуржцев, оберландские всадники. Пехота Чернокнижника сноровисто расчищала заваленные скарбом проходы, перегороженные перевернутыми повозками переулки. Пожаров и грабежей пока не было. Массовых избиений резни. тоже. Под мечи попадали лишь те, кто не успевал убраться с дороги, а потому вольно или невольно мешал передвижению чужаков. А берландские отряды действовали, видимо, по заранее оговоренному плану. Воин зминного графа и живые, механические, быстро и ловко делились захваченный город на части, словно нарезали гигантский пирог. В первую очередь, эти берландцы отсекли окружили кварталы мастеровых, где уже начиналась охота за ремесленниками. Неудивительно, хорошие умельцы вроде Вареного Мартина могли пригодиться Лебиусу. А Нидербург всегда славился своими мастерами. Часть вражеской конницы около двух десятков големов добрались до небольшого бурграфского замка в самом центре города, где заперлись несколько знатных семейств с верными слугами. Здесь под конец штурма даже вспыхнуло слабое, запоздалое сопротивление, подхлестнутое, впрочем, не столько воинской доблестью, сколько отчаянием и безысходностью. Големов взломали ворота цитадели и при поддержке оберландских рыцарей перебили немногих сопротивлявшихся. Без труда, без жалости и без потерь со своей стороны. На городские стены, превратившиеся в загон для обезумевшего двуногого скота, тоже уже взбегали воины чернокнижника. Так что Дипольду пришлось покинуть бомбардную нишу, спуститься вниз и искать там новое укрытие. Увы, ничего подходящего найти не удалось. Не хватило времени. Пряча лицо под инквизиторским капюшоном, Фальцграф благополучно миновал пару-тройку опустевших кварталов и неожиданно очутился на пути вопящей толпы. Толпа подхватывала его, понесла с десяток всадников и пара грохочущих металлов-големов гнали ополоумевших нидербуржцев по кривым городским улочкам. И свернуть некуда, и все двери на пути, как на зло заперты, и окна слишком высоки не достать, и проуки перекрыты. Справа оберландские щитоносцы, слева поваленная на бок повозка, а вон там, от перекрестка, на толпу надвигается еще один голем. Все, нет уже никакой возможности вырваться и спастись. Слепая толпа держит, будто тисками, вертит, влечет волочит за собой и выплескивает, вышевыривает. ага, на знакомую рыночную площадь, некогда просторную, а на переполненную людьми, гудящую, кричащую, стенающую плачущую, оцепленную неподвижными големами, пешими латниками-копейщиками и горцующими всадниками на сытых крепких лошадях. Здесь, на этой самой площади, Дипольд недавно одним взмахом меча решил вопрос о недельбургских бомбардах. А какой вопрос намерен сейчас решать на городском туржеще это Берландский. И как решать? Похоже, нидербуржцев специально сгоняли на площадь. Из окрестных улиц многоголовое и многоголосое море текали все новые и новые живые ручейки и речушки, понукаемые безжалостными преследователями-погонщиками. Теснота становилась невыносимой. Со всех сторон звучали пронзительные детские крики, истошные женские вопли и хриплые стариковские мольбы, которых, впрочем, никто не слышал и не слушал. В великом страхе сильные затаптывают слабых. И что? Что дальше себе оберландцев был непонятен. Трудно что-либо разобрать, когда находишься в самой гуще волнующейся людской массы. Орудуя локтями и плечами, но следя при этом за тем, чтобы застегнутые на все пуговицы куколь ненароком не свалился с головы, Пальцграф начал пробираться к краю площади. Там все будет яснее, там станет просторнее, там, возможно, даже появится шанс спастись. Путь через плотную толпу был нелегок. К счастью, кольчуга, укрытая под черным инквизиторским плащом, надёжная, Он, в жестокой давке нутрое ребра. Весьма кстати пришелся за сапожный нож, которым Депольд, не мудрствуя лукаво, расчищал дорогу. Болезненные уколы и порезы заставляли стоявших впереди людей по неволе шарахаться в стороны. Он все же протиснулся куда хотел, куда было надо. И, как оказалось вовремя, Альфреда Берландского Депольд узнал сразу, еще бы не узнать, знакомые латы, серебряная змея на нагрудной коде ненавистное лицо, глумливо ухмыляющееся из-за откинутого за брала. За спиной властителя верхних земель маячил черный магиерский капюшон с прорезем для глаз. Проклятый пракс божец неотступно следовал за змеиным графом. Альфред и Лебиус неторопливо подъезжали к рыночной площади со стороны главных ворот. Повелители оберландмарки окружали конные телохранители, четыре голема. Колдунат тоже сопровождали двое верховых с обнаженными клинками. И не понять, то ли охрана это, то ли стражи, приставленные к магиеру. Над головами марграфской свиты лениво колыхалась синие. Полотнище с геральдической змеей. И по мере того, как рыближался берландское знамя, толпа на площади волновалась все больше. Что-то должно было произойти скоро, прямо сейчас. Диполь вдруг понял, что на переполненное торжище больше никого не впихивают. Видимо, берландцы уже согнали всех, кого смогли, кого нашли или кого сочли нужным. Хру! Протяжный звук боевого рога накрыл площадь. Дербушцы вздрогнули, готовясь к худшему. Но нет, это был не сигнал ко всеобщему избиению. А берландские солдаты голему не заносят оружие, не рубят, не колят. Депоть присмотрелся. Ага, вон там, вон тот, вот откуда идет звук. Хру-хру. Повторно загудел, надувая щеки сигнальщик из свиты морграфа. И снова, в третий раз. Хру-хру! изверглась из изогнутого рога, навешанного на плечо дуца в ярких одеждах. Тройной призыв у действие, когда гулкое эхо: у Катилась, наконец, куда-то за городские стены. Набитая народом площадь замерла. Стихли крики и гомон. Люди оцепенели. Над многоглаговым людским горем нависла неестественная тишина. Сродни могильной. Невероятно молчали даже те, кого только что давили затаптывая насмерть. Наверное, от того, что никто больше никого не давил и не топтал. Нидербуржцы стояли недвижимо, будто прислоненные друг к другу статуи. Но дети-то напуганные, неразумные, полузадушенные. Они-то хотя бы должны кричать. Не кричали. Уже. Взгляд Дипольда задержался на молодой женщине, стоявшей неподалеку. платье разорваны, волосы растрепаны, в руках младенец. Мать в ужасе таращила обезумевшие глаза на берландскую серебряную змею и правой ладонью крепко зажимала дитяти рот. Ладонь была большая, детская речика маленькая и совсем синяя уже. Вместе с ртом женщина закрыла ребенку нос. Младенец не шевелился, а в объятиях женщины лежал трупик. живое дитя теми же объятиями Задавленная перепуганная горожанка ничего не замечала.